Глава тринадцатая. Туманные приключения. Диди опять обещалась зайти к мистеру О'Келли после театра, и О'Келли бегал по цветочным магазинам, разыскивая восточные лилии. Диди их так и любила. Странный фарфорово-белый цветок из одного громадного небрежно свернутого лепестка и высунута жало-тычинка с сухим, сладким, ленивым запахом. 8 м цветка, и в противоречии фарфоровой белизны и запаха было что-то раздражающее, как в окелевской манере говорить. Словом, восточные лилии нравились деди, и надо было их во что бы то ни стало достать. Сезон их уже проходил, и только на Кингс-стрит Окелле посчастливилось найти последние, уже слегка увядающие из пожелтевшего старого фарфора. Со свистком подмышкой и на свистовая выбежала Окелли из магазина. Мысли весело пенились шампанским, и из искристой пены, как Венера выходила Деди в чёрной пижаме. Впрочем, нынешняя Венера такой и должна быть в пижаме. Нагота слишком уж добродетельно, на свистовая размышлял Окелли. Добрый вечер, дорогой мистер Окелли, не правда ли, прекрасная погода. Окелли споткнулся. Перед ним сияли золотые зубы Викария Дьюли. Вы вероятно к себе в контору, чуть приметно улыбнулся Дьюли. Э, то есть почему в контору? Окелли немного смутился. Никто не знал о том, что делалось по вечерам в конторе, и это было очень странно, что Дьюли я не настолько ослина трудолюбив, чтобы работать ещё и по вечерам. Непринуждённо засмеялся Окелли. «А, так-так. Так значит...» Дьюли поднял тарелкообразную пастырскую шляпу, и О'Келли снова весело покатился, придерживая подмышкой сверток с цветами. Когда О'Келли свернул на Гай-стрит, уже темнело. В бесчисленных ущельях узких переулков между старыми домами зажигались, покачивались фонари. С реки плыл туман, все теряло свой ежедневный облик. И легче было жить, легче было обмануться. В кузнице Элиас Голла Железа фонари красновато дымились, и можно было поверить, что внизу, у реки, собираются около костра латники Оливера Кромвеля, и что эта чёрная фигура прекрасной и несчастной Риччо, пробирающаяся к Марии Стюарт, Окелли задумался, стоял, засунув руки в карманы. Но Ритчо обернулся, и О'Келли показалась на нём плоская священническая шляпа. Что за странная встреча? Или это всё туман? О'Келли прильнул к витрине антикварного магазина и усиленно стал рассматривать позеленелый медный дверной молоток, уродливую собачьи-человеческую голову. Потом осторожно перебежал на другую сторону и пошёл следом за Ритчо. «Да, это он». Дощатая фигура, аккуратно сложенные позади руки и пальцы что-то отсчитывающие. Это был Дзюли. И переулок сапожника Джона, пожалуй, довольно странное место для прогулок господина викария. О'Келли нырнул в ближайший из проходов, сбежал к реке, по тёмному ущелью между высоких стен, и потом закаулками выбрался опять на Кингс-стрит, когда погружившись по улицам с час О'Келли снова очутился против переулка сапожника Джона. Туман уже осел, и было ясно видно нет никого. Через боковую, окованную железом дверь, О'Келли вошёл в дом. При конторе О'Келли была маленькая сводчатая комнатка, окном в переулок. Окно старое, узкое, бойница с решёткой. Теперь эту комнатку не узнать было. Старые, выцветшие гобелены по стенам, Два железных узорчато-кованных фонаря, от антиквара напротив, очень низенький, на четверть от полу, турецкий диван во всю стену, и переливающиеся, неуловимые огоньки в камине, и диди у огня, в своей черной пижаме, такая уютная. Так вот лежать, прикованный к золотой игре огня, прихлебывать золотое колючее вино и слушать, не слушать. Ключевые слова Окелле. Девочка моя, я именно этого и хочу, чтобы поселившись с Сутьюгами и Кемблом, вы стали несчастны. Счастье одно из наиболее жирообразующих обстоятельств, а вам идёт быть именно такою, тоненьким, стриженным девочка-мальчиком. Рука Окелле касалась так нежно, и откуда-то издали устало, видел и диди, причудливо противоречивые восточные лилии и слышала свой голос но это так жестоко обманывать кембла он большое дитя жестоко засмеялся окэлли жестоко детям говорить правду если что меня убеждает в милосердии божьем так это именно дарованная богом ложь именно то что окэлли не кончил показалось скрижетал замок в боковой двери в переулке сапожника Джона, а потом чьи-то шаги по каменной лестнице. Впрочем, О'Келли хорошо помнил, что дверь он запер на ключ. Просто в старом доме бродила тень сапожника Джона. «Я не удивлюсь, если добрый Джон заявится сюда», — потянулся О'Келли. «Сегодня от тумана все так фантастично». Диди ушла в театр и сказала Кэмбеллу, что из театра ей надо кое-куда зайти. Кэмпбелл сидел один, не зажигая огня. За окном чокали капли, отчетливо и правильно, как часы. Когда совсем смерклась, пришла старушка Тейлор и принесла письмо от леди Кэмпбелл. Леди Кэмпбелл просила сына непременно прийти сегодня вечером. Явно это было, наконец, давно жданное примирение. Все складывалось как нельзя лучше. Кэмпбелл мигом оделся и пошел. Очевидно, ратификацию мирного договора леди Кембл хотела обставить очень торжественно. Столовая была ярко освещена, и вокруг стола Кембл увидел миссис Дьюли, потиравшего руки викария и футбольного головы Макхинтоша. Кембл радостно подошёл к леди Кембл, но невидимая узда вздёрнула её голову ещё выше. Она сделала величественный жест рукой, И сурово показала Кэмблу на стул. Садитесь, помолчала и подняла глаза к портрету сэра Гаррильда в парике и мантии. Боже мой, что сказал бы ваш покойный отец, сэр Гаррильд? Больше она говорить не могла. За неё говорил викарий. И кому же, как не ему, сказать всё, как надо? Дорогой мистер Кэмбл, «Мы пригласили вас сюда, потому что мы любим вас, ибо Христос заповедал любить грешников. Мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам для того, чтобы вернуть вас на правильный путь. И вы последуете сейчас за мной и мистером Мак-Интош». И, заметив, что Кэмпбелл хочет возражать, викарий добавил, «Хотя бы ради вашей матери, взгляните на нее». Леди Кэмпбелл молитвенно смотрела на портрет покойного сэра Гарольда, и с глаз ее показались две скудные слезы. Это было наибольшее, что она могла себе позволить, не нарушая приличий. Рядом сидела и дрожала в лихорадке миссис Дьюли, не поднимая глаз. Кэмпбелл спокойно сказал «Хорошо, пойдемте». Все это было, конечно же, такая гнусная проделка, как письмо в голубом конвертике, И раз навсегда надо было с этим покончить. Улицы были пустые. Ветер опять дул с реки, нагоняя туман, окутывал крыши и стены уходили вверх, в самое небо. Шли молча в ущелье из стен. Понемногу Кэмбл понял, что идут к конторе О'Келли. Ущелье всё сдвигалось и давило, и ничего во всём мире не было, кроме стен, да самого неба. И никуда нельзя было вырваться из стен. Все идти, идти между стен, как во сне. И как во сне, не зная, знал Кэмпбелл, что ждет его в конце пути. Переулки сапожника Джона у окованной двери остановились. Наверху, сквозь узенькую бойницу, светил огонь. «Ну-с», торжествующе потирая руки, взглянул викарий на Кэмпбелла. Как слепой уткнулся Кэмбл в окованную дверь, заперта, беспомощно обернулся он. Упрямый квадратный подбородок прыгал. "О, не беспокойтесь, мы припасли ключ". Выскочила из тумана футбольная голова. "Ключ был громадный, неуклюжий. Вот французские ключи это действительно культура. Французского не подобрать", добавил Маккентош. Слышно было, как Кембл сделал по каменной лестнице два шага и остановился. Секунду было тихо, потом шаги загромыхали по лестнице, сливаясь в гул. Кембл бежал вверх. Потом хлопнула верхняя дверь. Секунда тишины, и Кембл уже громыхал обратно, не разбирая дороги, с грохотом промчался мимо викария куда-то вниз, как огромный взбесившийся грузовик без руля.